Часть 3. Интересы государственной и личной безопасности. Глава 1. В маленьком кафе было всего три столика. Юра прошел к свободному, в уголке, напротив выходящего на садовую окна. Тяжело опустился на стул, подошла официанточка. Профессионально улыбнулась приятному молодому человеку. Юра некоторое время глядел на нее, не врубаясь. «Официанточка...» С карточкой на острой грудке Лида нетерпеливо цокнул каблучком. «Что будете заказывать, а?» Юра посмотрел на свои руки и убрал их со стола. Руки дрожали. «Кофе», — сказал он, — «крепкий и сладкий. Сто коньяку, бутерброд с сыром». Официанточка удалилась игриво, покачивая попкой. Напрасно Юра даже не взглянул ей вслед. «Что делать? Что? Спрятать Дашку?» «Но остаются еще родители». Он сам. Кадры из фильма плыли у него перед глазами. Развороченная грудная клетка, алая, пузырящиеся жижа, хлюпающий звук, вырезанное сердце в окровавленных пальцах. Что делать, Господи? И никого нет, ни Ласкина, ни Михалыча. И сказать-то кому страшно? А если узнают? Кофе было хорошее, а коньяк дрянь. Но какая разница?» В кафе вошел мужчина, огляделся и направился к столику Матвеева. Юра напрягся было, но тут же успокоился. За двумя другими столиками располагались парочки, а он один. «Не занято?» – вежливо спросил мужчина. «Брюнет, аккуратная стрижка, серая, хорошая рубашка. Мобильник на поясе». «Да, пожалуйста». Появилась Лида, выслушала заказ, засмеялась в ответ на какую-то шутку Черноволосого, «Удалилась». Юра отпил из рюмки. «Хороший коньяк?» – спросил мужчина. «Так себе». «Нехорошо». Мужчина покачал головой. «Продавать несовершеннолетним некачественные спиртные напитки. Двойное нарушение закона. Согласен со мной, Юрий?» «Что?» Матвеев поднял глаза. До него медленно доходило. Темноволосый обращается именно к нему. И при этом он знает, как его зовут. Нахлынул страх. «Опять?» Но нет, этот человек выглядел как-то по-другому. «Меня зовут Александр Германович, Юра», — сказал мужчина. «Ты пей, не стесняйся. В 17 лет эта штука тоже помогает снять стресс». «Я не». Юра понял, что сказать ему нечего и замолчал. Александр Германович глядел на него, внимательно, терпеливо, ожидающе. Матвей вдруг понял, ему очень хочется довериться этому человеку, но молчал ломали вы дров, Юра», – задумчиво сказал мужчина. «И чтобы вам не подождать пару дней, или хотя бы не вмешиваться, они бы покалечили Светку», – машинально ответил Юра. «Вы думаете, что вам удалось ее спасти?» «Мы ее спрятали». Ответ прозвучал не слишком уверенно. «И где же?» Юра мгновенно насторожился, его собеседник тут же это понял. «Проверяют», – подумал Матвеев. Двух часов не прошло, а уже проверяют. «Ладно», — пригубив кофе, — произнес мужчина. «Представимся по форме». И развернул удостоверение. «Ненадолго, но достаточно, чтобы Матвеев успел прочитать. Управление по защите Конституции». Тихо проговорил Юра. «Это что, ФСБ?» «Это Управление по защите Конституции. Вам достаточно знать, Юра, что мы способны вам помочь». И поможем, если вы согласитесь помочь нам. А если не соглашусь? Зачем-то спросил Матвеев. Майор Александр Германович Дугин. Майоры могут нас выслеживать, сказал Деффер. Может, случайное совпадение? А если я не соглашусь? Мы все равно постараемся вам помочь, серьезно ответил его собеседник. Но тогда нам будет значительно труднее. Юра задумался, а потом понял что Дейфер просто не оставил ему выбора. Или всю жизнь рожать от страха за себя и родных, или один раз рискнуть. Неужели тот толстяк решил, что Матвеев трус? Если бы не Дашка. Собеседник терпеливо ждал. Он не выглядел физически сильным, хотя и хилым тоже не казался. Интересно, как чувствуешь себя, зная, что за тобой государство? Возникла у Юры неожиданная мысль. Хотя какое у нас теперь государство? варюги одни. Что от меня потребуется, если я скажу «да»? «От вас потребуется содействие», – терпеливо произнес Александр Германович. И откровенность. Если бы майор Дугин начал Юру убеждать, уговаривать, то тот, может быть, не решился бы. Но Александр Германович поглядел на Юру сочувствием и даже отвел взгляд, словно не желая влиять на самостоятельность решения. «Да». Наконец выдавил себя Матвеев. «Да, я согласен». «Я рад». Александр Германович улыбнулся. Юра неуверенно улыбнулся в ответ. «Сейчас мы расстанемся с вами ненадолго», – деловито произнес майор. «И встретимся снова, вот по этому адресу». Он быстро написал что-то на салфетке. Через сорок минут. Это недалеко. Запомнили? Да. Александр Германович скомкал салфетку и спрятал в карман. «Идите, Юра» коньяк допивать не обязательно». «А вы?» – забеспокоился Матвеев. «А я еще некоторое время здесь посижу». Но Юра набрался решимости и твердо произнес. «Я хотел бы иметь дело только с вами, Александр Германович». «Разумеется», – кивнул тот. «Ровно через 40 минут. До свидания».